Глава 8. Операция Тайфун. Ревок к Москве. Если в конце июля многие генералы Вермахта были убеждены, что война почти выиграна, то уже во время Смоленского сражения даже в солдатской среде начали поговаривать о том, что война вряд ли получится молниеносной. Я хорошо помню, как 1 сентября получил официальное письмо из Берлина. которым сообщалось, что срок моей службы продлён ещё на 4 года. Я выругался и разорвал письмо в клочья. Я так мечтал, что в самое ближайшее время вернуться к своей семье. Но теперь этому вряд ли суждено было случиться скоро. Услышав мои крики, ко мне подошёл Зомер. "Что стряслось?" спросил он. Выслушав меня, Зомер сказал, что в этом нет ничего удивительного. Потом он добавил: Не болтай об этом, но запомни мои слова. Чёрт меня побери, если мы успеем вернуться домой к Рождеству. Тем не менее, 6 сентября 1941 года фюрер в своей директиве номер 35 приказал разгромить до наступления зимы все русские войска на московском направлении. И 16 сентября, когда битва за Киев приближалась к успешному завершению, командование группы армий Центр издало директиву о подготовке операции по взятию Москвы. Эта операция получила кодовое имя "Тайфун". Согласно стратегическому замыслу крупной группировки войск Вермахта, сосредоточенной в районе Духовщины, Рославля и Шостки, должны были окружить и уничтожить основные силы русских в районе Вязьмы и Брянска, и после этого молниеносно продвинуться к Москве с севера и с юга, чтобы незамедлительно захватить русскую столицу. Наша дивизия находилась в районе Духовщины. Перед началом операции мы получили значительное пополнение. Так к моему удивлению и радости в наш роту попал мой друг Михаил, вместе с которым я учился в снайперской школе. Зомеру удалось договориться, чтобы Михаил был направлен именно в наш взвод. Оказалось, Михаил был возвращён на фронт после госпиталя. В самом начале русской кампании он получил ранение в руку. До этого он участвовал в боевых действиях в Бельгии, Франции, Югославии и Греции. А как поживает наш Антон? спросил я. И лицо Михаэля сразу изменилось. Он подорвался на мине во Франции, сказал Михаил, помрачнев. У него оторвало обе ноги. Я тащил его к пункту первой помощи. Он так кричал, скорее даже выл, чем кричал. Ему не смогли помочь. Но так, наверное, даже лучше. Куда это годится жить без обеих ног? Да. Наверное, лучше. Согласился я. От веселья, нахлынувшей на меня при виде Михаэля, не осталось и следа. Тем не менее, мы проговорили с ним весь вечер. Через некоторое время к нам присоединился Зомер. У него была припасенна бутылочка шнапса, и мы распили её в честь моей встречи с Михаэлем. Через некоторое время разговора зашёл о партизанах. Пробыв пару месяцев в госпитале, Михаил не сталкивался с ними. С удивлением и ужасом он слушал то, что рассказывали мы с Зомером. В Советском Союзе было огромное количество партизан, противостоявших немецкой армии. Они сражались без униформы, без знаков различия, их нельзя было опознать среди населения. крестьянин, вспахивающий поле, женщина, работающая на кухне немецкой части, кузнец, сельская учительница или даже хозяин дома, в котором мы жили. Любой из них мог принадлежать к партизанам. Страшная судьба ожидала того, кто попадал в их руки. Чтобы добыть нужные им сведения, они прибегали к жесточайшим средневековым пыткам. С их помощью партизаны старались добыть информацию о последующих немецких атаках, перемещениях войск и вооружении. Пленным выкалывали глаза, отрезали языки и уши, оказавшись в плену у этих варваров, никто не мог рассчитывать остаться живым. И лишь немногим везло оказаться застреленными в затылок без предшествующих мучений. Впрочем, и бойцы Красной Армии обращались с пленными ничуть не лучше. Они тоже расстреливали практически всех, кто попадал к ним в плен. Они применяли пытки, правда реже, чем партизаны. Вооружение партизан было самым разнообразным. У них были как ножи. Так иногда и автоматы. Однако наиболее распространены были винтовки и охотничье оружие. Кроме того, в ближнем бою с танками они использовали бутылки с зажигательной смесью. Это простое в изготовлении оружие было, тем более, удобно для них, что у русских не было недостатка в пустых водочных бутылках. Впрочем, несмотря на свою примитивность, это оружие было очень эффективным. Зажигательная смесь из фосфора и серы, воспламенившись, раскалялась до 1400 градусов. Создание партизанского движения было дьявольским ходом Сталина. Организация этого движения началась на 12-й день после начала войны. Кроме того, Красная армия проводила политику выжженной земли, которая означала, что всё, что не удаётся забрать отступая, должно быть уничтожено. У наших войск попросту не было времени выискивать партизанских вожаков среди жителей деревень. Из-за этого мирные жители постепенно оказывались в руках партизан. Это было тем более обидно, если учесть Что изначально многие русские встречали немецкую армию с хлебом и солью, как освободителей от ярма коммунизма. Впрочем, партизаны были не единственным бедствием, обрушившимся на наши головы. У нас даже возникала мысль: не было ли это ещё одной уловкой Сталина? На этот раз я говорю о вшах. Эти отвратительные мелкие паразиты буквально атаковали каждого солдата на Восточном фронте. Нас поначалу удивляло, почему головы советских солдат были не просто коротко подстрижены, но и гладко выбриты. Однако теперь мы поняли, из-за чего русские предпочли такие причёски. Вспоминая позднее Восточный фронт, многие немецкие солдаты говорили прежде всего о вшах, которые были гораздо хуже клопов и тараканов. Огромное количество вшей водилось не только в русских избах, но и на открытом воздухе. О такое людей Они не смотрели на знаки различия, и их укусов не мог избежать никто, от рядового пехотинца до самого генерала. Зуд в местах укусов, в шей, был настолько нестерпим, что мы невольно расчесывали кожу до крови. Спать во время атаки в шей было невозможно, поэтому по ночам мы отчаянно ловили их, когда они позли у нас по груди, по позвоночнику или по ногам. Каждый боец за ночь убивал бесчетное количество в шей, раздавливая их пальцами. Тем не менее, с нас все равно не сходились следы укусов, что свидетельствовало о том, что части этих тварей удавалось полакомиться нашей кровью безнаказанно. Любимыми местами в шею, в которые они кусали нас, были участки кожи с волосеным покровом и части тела, где проходят много кровеносных сосудов. Нашим единственным спасением от этого бедствия на передовой стали русские бани, которые мы находили в деревнях. Когда в боях наступала затишье, мы ходили туда мыться так часто, как только это было возможно. После всего пережитого и увиденного баня оказалась для нас буквально островком цивилизации, который словно появился на этой варварской земле из другого мира. В бане мы ощущали себя словно в раю. Михаил, как оказалось, никогда не был в русской бане, и мы с Зомером пообещали ему, что сводим его туда, как только представится случай. Наше наступление было назначено на утро 2 октября. Ночь перед этим командир роты решил выслать на разведку группу. составленную из бойцов разных взводов в результате я оказался командиром группы в которую вошло ещё 12 бойцов в том числе конрад и михаэль зомера командир роты по каким-то своим причинам решил не отправлять в разведку возможно дело было в том что у нас был на счету каждый командир взвода к тому же отправив нас двоих командир роты рисковал лишиться сразу двоих своих лучших снайперов выступать на задании мы должны были около полуночи и у меня оставалось ещё несколько часов на сон Однако мне не спалось. Где-то вдалеке, к востоку от нас, раздавались взрывы. Вероятно, это немецкая авиация бомбардировала противника. Эти звуки не беспокоили меня. Я давно уже привык к грохоту взрывов. Но я знал, что даже если наша разведывательная миссия пройдёт гладко, на следующий день меня ждёт очередной кровавый бой. Я думал об Ингрид, о сыне и своей стареющей матери. Мое сердце сжималось при мысли, что я могу погибнуть и им пришлют уведомление с соболезнованиями. Я не должен был допустить, чтобы мой сын рос без отца. Думая обо всем этом, я в конечном итоге все-таки забылся коротким сном. Но, наверное, всего на полчаса. Потом меня разбудил Михаил. Иваны сейчас, пожалуй, дрыхнут без задних ног, улыбался он. Пора нам посмотреть, где они прячутся. Нашей задачей было провести разведку в перелеске, лежащем к востоку от наших позиций, чтобы проверить, свободен ли он от врага. Ровно в полночь мы покинули свои позиции. Караульные были предупреждены о нашем задании, и мы могли не бояться, что по возвращении нас встретят огнем своих же товарищей. Я убедил Михаила не брать с собой на задание снайперскую винтовку. Во-первых, в случае ближнего боя в ночном лесу от пистолета-пулемета МП-38 могло быть гораздо больше толку. Во-вторых, если бы мы попали в лапы русским, Со снайперами они бы расправились с особенной жестокостью. Об этом я знал не понаслышке. Во время Смоленского сражения у нас пропал один из молодых снайперов, а через несколько дней мы наткнулись на его тело. У него были отрезаны уши, нос и кисти рук, а кроме того, выколоты глаза. Несомненно, русские проделали с несчастным парнем всё это, пока он был ещё жив. Моя группа осторожно двигалась следом за мной. Жёлтая луна ярко светила над лесом. Мы не произносили ни слова, только время от времени раздавался треск сломанных веток, которые мы задевали, пробираясь между деревьями. Но всё шло хорошо, если не считать того, что пару раз члены нашего отряда падали в незамеченные ими воронки от снарядов. Таких воронок в лесу было много, поскольку он подвергался интенсивному огню с обеих сторон. Однако напряжение давало о себе знать. И наше воображение рисовало перед нами бойцов Красной армии буквально за каждым деревом и каждым кустом. Продвигаясь глубже в лес, мы всё сильнее потели, то ли от быстрого движения, то ли от нервов. Каждый раз, когда луна исчезала за облаками, небо на востоке вспыхивало, и всё вокруг озарялось от осветительных ракет. Мы всякий раз вздрагивали при этом, говоря себе: "Нас заметили". Но ракеты гасли, и темнота вновь накрывала лес. Мы уже начинали верить, что в этом перелеске нет русских, когда грохот русского пулемёта вдруг разорвал ночную тишину. Мы тут же повалились на землю, но трассирующие пули пролетели над самыми нашими головами. В панике я попытался зарыться руками в землю. Мой живот сводило от мысли, что это конец. Русские пули попали в позвоночник одному из наших солдат. Он зарал от боли, и это привело ко всеобщей панике. Осознав это, я заставил себя собраться. Я ведь был командиром, и отвечал за своих людей. "Открыть ответный огонь!" заорал я. И мой крик отрезвил других бойцов. Через несколько мгновений каждый из наших занял удобно лежащую позицию или привстал на одно колено, скрытый деревьями. И мы открыли ответный огонь. По всей вероятности, нам пришлось противостоять русскому взводу, который был отправлен в прилесок с тем же заданием, что и мы. То есть выяснить, занят ли он врагом. Я переживал Что со мной нет снайперской винтовки. Она бы здорово пригодилась против пулемётчика. Но тем не менее, нам через некоторое время удалось погасить пулемёт очередями из своих пистолетов-пулемётов. Ни теряя ни секунды, мы отступили. Кто знает, сколько ещё русских было в этом перелеске. Командир роты не был слишком удивлён нашим докладом. "Русские, вероятно, ждут нашей атаки именно на этом участке", сказал он. Тогда мы изберём другой маршрут для наступления и ударим по ним с тыла. До начала наступления оставалось всего несколько часов. Мы пошли спать. Перед рассветом шёл мелкий липкий дождь. Первой в наступление пошла танковая группа с сопровождавшими её пехотными частями. Вслед за ними двинулась вперёд и наша дивизия. Совместно с танковой группой мы должны были нанести удар в стык 30-й и 19-й русских армий Западного фронта. Мы снайперы двигались пешим маршем на расстоянии примерно пятидесяти метров от головы колонны. Неподалеку от нас шла медицинская рота, а также лошади, тащившие артиллерийские орудия. Через некоторое время загрохотали огромные сто пятидесяти миллиметровые артиллерийские орудия русских. В ответ ударили немецкие орудия. Это означало, что наша цель уже рядом. Мы зашагали быстрее. Вскоре нам стали видны огромные вспышки огня, вырывавшиеся из дул русских орудий. Теперь мы были всего в паре сотен метров от советских войск, и по дивизии прошёл приказ рассредоточиться. Ещё не рассвело. К тому же небо на востоке было затянуто тучами. Это была не лучшая погода для снайперской стрельбы. Тем не менее, наш снайперский взвод продвинулся немного в сторону от наших бойцов, устремившихся в атаку. И заняв позиции, мы начали выискивать цели. Я увидел вспышку на конце ствола пулемёта, который явно стрелял в моём направлении. Прицелившись, я сделал 3 быстрых выстрела. Пулемёт затих, но вскоре из него снова открыли огонь. Я сделал ещё два выстрела из менял магазин. После этого я увидел вспышки на концах нескольких винтовочных стволов неподалёку от места, где находился пулемёт. Я не был уверен, стреляют ли мне по ним, ведь это могли быть и наши бойцы, продвинувшиеся туда. Но через секунду пуля ударилась о край каски одного из снайперов из моего отделения. К счастью, он при этом не был ранен. Но медлить было нельзя. Я начал методично стрелять по каждой вспышке, возникавшей на конце ствола. Остальные снайперы делали примерно то же самое. Все вместе мы медленно ползли вперёд, используя в качестве прикрытия неровности местности и воронки от снарядов. Вскоре мы подавили пехоту противника, которая защищала свою артиллерию. Но на нашей стороне был численный перевес, лучшее вооружение. Но, что самое главное, Русские орудия не могли эффективно вести огонь по нам с такого близкого расстояния, когда наш взвод оказался в паре десятков метров от одного из вражеских орудий. Русские артиллеристы попросту побежали прочь. Однако многих из них тут же настигли наши пули. Русские орудия находились в небольших траншеях. К тому моменту, когда мы достигли этих траншей, уже практически рассвело. Нам стали отлично видны советские солдаты, и устроившись прямо в русских окопах, мы начали вести прицельный огонь по ним. В некоторых местах между нашим пехотинцами и русскими завязался рукопашный бой. Однако здесь мы ничем не могли помочь своим. Всё происходило так быстро, а роды лопатами и прикладами наши евраги постоянно перемещались. В результате мы не могли стрелять в советских солдат, не рискуя попасть в своих. Однако у нас и без этого было достаточно целей. Мы уничтожали русских пулемётчиков, офицеров и простых пехотинцев. Минут через 20 наша дивизия была уничтожена целой артиллерийской частью противника. Но примерно в полутора километрах от нас находились другие артиллерийские орудия противника, которые продолжали вести огонь. Там шёл бой между немецкими и русскими танками. С обеих сторон в нём также принимало участие несколько пехотных дивизий. Нас направили вперёд, чтобы нейтрализовать артиллерию русских, долбившую по нашим танкам. Мы, снайперы, устроились вперёд вместе с остальной пехотой. Когда до орудий оставалось около 500 м, мы с зомером приказали нашим бойцам залечь. Все вместе мы начали стрелять по артиллеристам. Первые наши попадания вызвали смятие у русских, но потом в нашу сторону начали стрелять сразу несколько пулеметов, а у нас ведь не было даже пулеметов. Мы вжимались в землю, прячясь за кочками. Тем не менее четверо наших молодых снайперов погибли, прежде чем мы сумели уничтожить пулеметчиков. Мы продолжили продвижение вперед. Между тем наши танки, хотя и несли потери, но явно теснили русских. Нам удалось уничтожить ещё нескольких артиллеристов, а потом к их позициям уже подошли немецкие танки и пехота. Через полчаса бой был выигран нами, и мы начали преследовать отступающие силы русских. В подобных боях и прошёл весь день. В итоге только за один этот день наша дивизия продвинулась вперёд на 20 км. Несмотря на накопившуюся усталость от боёв, мы наступали не жалея себя. Каждый из нас знал, чем скорее мы возьмём Москву, тем скорее вернёмся домой. Это придавало нам силы и помогало быть почти бесстрашными. Каждый день мы продвигались вперёд на несколько десятков километров. Одновременно с нами другая танковая группа двигалась на Вязьму со стороны Рославля. При этом ещё в первый день наступления Люфтваффе нанесли два воздушных удара по штабу Западного фронта. В результате у русских нарушилось управление войсками. Уже 7 октября мы вышли к Вязьме, где нам удалось взять в кольцо около 20 стрелковых дивизий и четыре танковых бригады русских. Окружённые советские войска отчаянно сопротивлялись. Это замедлило наше продвижение, но тем не менее к 13 октября они окончательно капитули. Из окружения удалось вырваться лишь немногим русским частям, но так или иначе теперь нам было уже рукой подать до Москвы. Правда, на помощь русским, как всегда, пришла их ужасная погода. В середине октября началась распутица, Дороги, которые без того были ужасными, превратились в сплошную грязь. И это существенно замедлило продвижение наших войск. Однако русские всё равно готовились к тому, что мы возьмём Москву. 15 октября Государственный комитет обороны СССР принял решение об эвакуации. И уже на следующий день началась эвакуация из Москвы за Волгу управлений Генштаба, наркоматов, военных академий и других учреждений. Иностранные посольства также были эвакуированы из российской столицы. В городе были заминированы мосты, заводы и электростанции. Значительная часть населения была убеждена, что немецкие войска вот-вот войдут в Москву. Начались беспорядки. Люди грабили магазины и квартиры, оставленные эвакуировавшимися. Однако НКВД продолжал свою работу, арестовывая и довольно расстреливая мятежников. Генералом Гюнтерием Жуковым Сноска. Так автор книги называет Георгия Жукова. Для защиты Москвы было сформировано народное ополчение, в которое вошло около ста тысяч человек из гражданского населения. Более полумиллиона жителей сооружали на улицах баррикады и рыли противоотанковые рвы. Военные законы теперь действовали и по отношению к гражданскому населению. Разжигатели паники, трусы и предатели расстреливались. Город готовился к тому, чтобы Гитлер заплатил за его покорение как можно более дорогую цену. Однако как бы то ни было, ещё в конце осени мы абсолютно не сомневались, что Москва будет взята.